Как-то во время короткого отдыха мы рассказывали друг другу свою прошлую жизнь. Рассказывал и я свою. Один из моих знакомых по пароходу, квалифицированный инженер Логинов, спросил меня. А теперь, Александр Васильевич, не бронишь себя за честный труд? За то, что столько в жизни старался? Не настроило тебя по-другому решение Шемякина суда? Нет, Леонид? Если бы пришлось начать жизнь сначала, я бы повторил ее хотя бы и знал, что окажусь на Колыме. Если окажусь на воле, то снова буду служить хоть сверхсрочником в роте или эскадроне. А суд, что с него взять? Ему так кто-то приказал. Иного ответа я от тебя и не ожидал, сказал Леонид Игнатьевич и добавил. Я тоже так. Согласился бы всю жизнь быть простым рабочим, но только на воле, и чтобы знали, что я ни в чем не виноват. Однажды мне снилось, что пришел приказ о моем немедленном освобождении, что все знают об этом приказе, но проходят дни, недели, а его мне не объявляют. Как я поносил начальство. После оклика, поднимаясь, был рад, что это только сон, иначе за мои речи не избежать бы мне прибавления срока. В тот же день мне пришлось пережить прискорбный случай. Получив от жены очередной денежный перевод, я решил полакомиться и соблазнился на покупку у одного из уркаганов коробки рыбных консервов. В то время, как я доставал из платка деньги, к нам подошли еще два уркагана, выхватили у меня платок с деньгами, и под смех остальных спрятались в толпе людей, шедших в столовую. Обида страшная. Не так было жалко денег, как пачки писем от жены и ее фотографии. Их вместе с деньгами выхватили у меня из рук эти мерзавцы. А я ведь каждое письмо перечитывал множество раз, а оставаясь один, глядел на фото. Этих злодеев я встречал не раз, просил их вернуть хотя бы фотографию, но они лишь смеялись в ответ. Когда я вскрыл банку, то вместо рыбы обнаружил песок. Люди по-разному реагируют на тяжелый труд. Одни, едва добравшись до Нар, сразу же отдаются сну, хотя и тревожному. Другие, ворочаясь с боку на бок, долго не засыпают. Я спал плохо. На работе не было времени отдаваться думам, а ночью при тусклом освещении думаешь о прошлом, настоящем и будущем. Вспоминал я и Лефортовскую тюрьму. Как тогда мечталось поскорее попасть в какой-либо лагерь, работы дышать свежим воздухом? Но я никогда не предполагал, что есть такие лагеря, как наш. Теперь голодный, лежа на нарах, я мечтал, как было бы хорошо попасть в тюрьму, хоть дней напить, отлежаться, отдохнуть в тепле, досыто поесть хлеба. Много думал о жене. Как трудно ей, многострадальной, сразу лишилась отца, брата и мужа. Вспоминал о том, как мы с ней жалели арестованных наших знакомых, не подозревая, что и наше горе стоит уже за дверью. Но больше всего мои думы были заняты судьбой моей родины. Если бы, думал я, арестовали только меня, это было бы мое личное горе а то ведь арестовано столько преданных и ответственных работников всех специальностей это уже горе всей страны считая неизбежной и близкой войну я думал как будут вести бои и операции только что выдвинутые на высокие должности новые и не имеющие боевого опыта командиры пусть они люди честные храбрые и преданные родине но ведь дивизией будет командовать вчерашний комбат корпусом, командир полка, а армией и фронтом, в лучшем случае, командир дивизии или его заместитель. Сколько будет лишних потерь и неудач? Что предстоит пережить стране в связи с этим? И опять вставал проклятый вопрос. Так что же случилось? На этот вопрос я ответа не находил. Уголовников в нашем лагере было много, и, как на Мальдяке, они работали мало, а жили хорошо. Один из этих субъектов давно приставал ко мне, чтобы я продал ему свою шерстяную гимнастерку. Этот туркаган был старостой в одной из палаток. Он получал и раздавал заключенным хлеб, так что у него всегда были излишки. Однажды я получил от жены письмо. Она уведомляла меня, что мне отправлена вещевая посылка, в которой я получил гимнастерку, брюки, белье и сапоги, а также и сухую колбасу. Это письмо я показал Уркагану и сказал, «Ту гимнастерку, что на мне, я продать не могу, а продам тебе ту, которую получу, но при условии, что ты будешь снабжать меня дополнительным хлебом». «Хорошо, буду давать пайку по 600 граммов в день» ответил он. И надо отдать ему справедливость, добросовестно выполнял обещание. Но я знал по длительному опыту, что хорошие вещи до меня не доходят. Всегда я получал не те, о которых писала жена, а некоторые посылки не получал совсем. Поэтому, не очень-то надеясь получить и на этот раз то, о чем писала жена, Я был уверен, что и лишний паёк хлеба, позволяющий держаться на ногах, я буду получать недолго. Надо было заблаговременно искать какой-либо работы полегче. При содействии заключённого Горева, который имел здесь некоторый служебный вес, заведую частью мастерских, я устроился колоть дрова и греть воду в кипятильнике. Эта работа была мне по силам, да и работать можно было в тепле. По соседству с кипятильником находилась хозчасть лагеря, бухгалтером в которой работал некто Егоров, бывший финансовый работник из Ярославля. Я с ним познакомился и предложил постоянно убирать и подметать его канцелярию, в надежде получить за это лишнюю корку хлеба. Егоров согласился и был не в накладе. Не ошибся и я. Сметая со столов крошки, корочки, а иногда и кусочки хлеба в свою торбу, я в какой-то степени стал лучше утолять свой голод. Недалеко от места моей работы были расположены землянки с картофелем, морковкой и луком, находившиеся в ведении Егорова. Я и здесь работал. Голод не тетка, помогая перебирать овощи. Так как у меня шатались зубы и невозможно было грызть сырую картошку и морковь, я смастерил себе терку. Нашел кусочек белой жести и пробил в нем гвоздем дырочки. Теперь я мог есть сырые овощи, и мои зубы стали укрепляться, а опухоль ног пошла на убыль. Я мог даже кое-чем помочь своим товарищам по несчастью, в том числе Логинову. В одном из писем жена мне писала, чтобы я не беспокоился о ней. Она здорова, получила нетрудную, хорошо оплачиваемую работу на заводе, с работой уже освоилась, товарищи по работе и начальство ею довольны. На самом деле, как потом стало мне известно, все это было только фантазией, была она в это время без работы. Но все-таки она решила приехать в Магадан, чтобы поступить на работу здесь, быть ближе ко мне, и ей уже обещали дать пропуск. Меня это испугало. Немедленно я написал жене два почти одинаковых по содержанию письма и послал их с промежутком в семь суток, надеясь, что хоть одно из них дойдет. Радуясь, что она получила хорошую работу, я категорически возражал против ее приезда в Магадан. И, пойдя на ложь, В свою очередь сообщил, что я уезжаю на дальний прииск. Я убеждал ее, и в деловом смысле это была правда, что она нужнее мне там, вблизи от Москвы. Когда в конце концов я поправился и набрался сил, наступило короткое колымское лето. И больных и здоровых, жаждущих занять мое теплое местечко у кипятильника, было очень много. А в это время происходил набор на рыбные промысла. Туда я и записался одним из первых. Через неделю, распрощавшись со своими приятелями, я оказался в поселке Ола на берегу моря. Там я встретил своего товарища, бывшего командира 28-й кавалерийской дивизии Федорова который работал, как когда-то его отец, кузнецом. Обнялись, расцеловались и обменялись новостями. Воле было неплохо, режим там был более слабым, заключенные свободно ходили по поселку, мы часто виделись с Федоровым. Через несколько дней начальство кликнуло клич. «Кто хочет ехать в тайгу косить траву сроком на месяц?» Я изъявил желание, не раздумывая. Четыре человека, я и три уркагана, получили косы, грабли, принадлежности для отбивки коз, продовольствие на неделю, хлеб, крупу и соль, а также рваную сеть. Уложили все это добро на повозку и тронулись лесом вверх по реке Ола. Через двое суток мы нашли большую поляну с высокой густой травой и на ней обосновались. Построили из веток шалаш, покрыли его накошенной травой, сделали загон для лошади, недалеко от шалаша, заготовили дров и разожгли в шалаше дымный костер, чтобы изгнать тучи комаров и мошек. Затем закинули рваную сеть в ручей и расположились на ночевку. Рано утром я был разбужен фырканем лошади. Полагая, что она отбивается от гнуса, я уснул снова. Но проспал недолго, а когда вышел из шалаша, то обнаружил пропажу трех караваев хлеба, которые лежали в повозке, мы потеряли три четверти хлебных запасов. Следы примятая трава вели от повозки к лесной опушке. У самой опушки трава была сплошь примята, и здесь же валялись хлебные крошки. Кто же здесь был? Сначала я заподозрил бежавших заключенных но увидел свежий помет какого-то зверя разбудив своих товарищей я рассказал им о происшествии пришли к выводу что это не иначе как проказы михаил ивановича топтыгина мои товарищи были озабочены чем же мы будем питаться целую неделю а я думал о другом топтыгин хорошо позавтракал сегодня теперь он знает адрес и обязательно придет завтра не обнаружив хлеба как бы он Не принялся за нашего коня, а потом и за нас. Наше настроение резко понизилось, но делать нечего, нужно было приниматься за работу. Я пошел к ручью за водой, а попутно заглянул в сеть. Радости моей не было конца. В сети я нашел с десяток рыб, горбуши и киты. На мой радостный крик прибежали товарищи и вытащили сеть с неожиданно большим уловом Рыбу забрали, а сеть снова забросили в ручей. Завтрак получился у нас на славу необычно сытный. Особенно вкусной показалась уха, в которой вместо крупы плавала икра. К хлебу мы даже и не прикоснулись. После сытного завтрака принялись за работу уже в хорошем настроении. Погода нам тоже благоприятствовала, и мы забыли о страшном соседе. Обязанности повара, уход за лошадью и разведка покосных угодий — все это было возложено на меня. На рассвете следующего дня меня снова разбудила лошадь. Она храпела и била ногами о землю. С трудом разбудив своих молодых товарищей, я выскочил из палатки и увидел медведя. Он на задних лапах поспешно уходил к опушке леса, а в передних, прижав к груди, уносил мешок с отрубями Он часто оглядывался на наш шалаш. Увидев меня, Мишка остановился, повернулся ко мне мордой и, осторожно, как будто боясь, что может рассыпать содержимое, поставил мешок на землю, но мешок повалился. Стоя на задних лапах, Мишка начал переминаться. Мне было неясно, хочет ли он извиниться, как пойманный с поличным, или собирается пойти на кулачки. На мой крик из шалаша выскочили мои товарищи. Я сказал, возьмите в руки хоть косы. Двое из них потянулись за косами, что висели на шалаше, а третий, младший, подняв камень, пустил его в звери. Камень глухо ударился в живот двухметрового вора. Он, как будто обидевшись, отвернулся, опустился на все четыре лапы и медленно побрел в лес, все время оглядываясь на нас. Мы напустились было на товарища, бросившего камень, но услыхали в ответ. «А кто еще знает, что было бы, если бы я этого не сделал?» Так закончилось наше первое знакомство с Топтыгиным. В этот же день посчастливилось мне увидеть его супругу и деток. Приготовив рыбный обед, я пошел полакомиться черникой, в лесу ее было очень много. Вдруг метрах в двухстах от меня я увидел медведицу, которая плескалась в ручье с сынком или дочкой. Другой отпрыск сидел на берегу и щурился на яркое солнце. Медведица вытолкнула детеныша из воды, загнала, толкая мордой в воду другого медвежонка и начала его мыть. потом они Все уселись на берегу сушиться. Вдруг медведица подняла морду, нюхая воздух, огляделась по сторонам, а затем вся милая семья поднялась и тихо пошла в лес. Я, стоя за кустами, наблюдал, забыв даже страх, и очень жалел, что эту семейную идиллию не видели мои товарищи. Третья встреча с медведем произошла у меня на четвертый день. Я шел по лесу в поисках новых укосных площадей, то и дело наклоняясь за черникой. Вдруг услыхал хруст веток, и, разогнув спину к ужасу своему, увидел идущего метрах в ста от меня медведя, очень похожего на первого знакомого. Увидев меня, Мишка остановился. Признаться, я дрожал от страха. Вероятно, он тоже узнал меня. Но он чувствовал себя здесь, видимо, уверенно, как хозяин. Постояв немного, пошел дальше. Может быть, почуяв мой испуг, он этим и удовлетворился, доказав тем, что не имеет против меня злых намерений. Больше наши лесные хозяева к нам в гости не приходили. Из трех уркаганов, которые со мной работали, двое были матерыми преступниками а третий еще совсем молодой парень, лет 22 не больше. После работы мы обычно сидели в шалаше, поддерживали в костре огонь и болтали, кому что придет в голову. Старший Алексей по кличке Обрубок был невелик ростом, широк в плечах, со скуластым, некрасивым лицом и обладал большой физической силой. На его левой руке не было трех пальцев. Он был угрюм и неразговорчив. Однажды он с трудом выдавил из себя. Имею на своем счету два крупных ограбления. Первое с одним убийством, а второе с тремя. А когда я спросил его, где он потерял три пальца, он только усмехнулся и посмотрел на своих товарищей.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 У нас тоже есть свои законы, да еще и покрепче, чем у вас. Провинился перед своими товарищами? Отвечай.